Глава 13. Кровь на губах. Дикая охота. В подземном переходе пришлось протискиваться сквозь стаю размалёванных мартышек. Вечерняя смена проституток готовилась к выходу на работу. Прихорашивались, приглаживали коротенькие платьица, наскоро перекуривали, обменивались новостями. Вика демонстративно взяла Максимова под локоть, покосилась на ночных тружениц, наклонилась к его уху. «Ну, Макс». Ещё в квартире условились, что называть она его будет как кота – Максом. Проколовшись раз, Максим сел нужным не спорить, хотя в документах стояло другое имя. «Что, ну?» – Максимов сделал равнодушное лицо. «Как ты к этому относишься?» Последовал лёгкий кивок в сторону гомонившей, как птичий базар группы раскрашенных девиц. «Как погоди за окном. думаешь что хочешь, а душ всё равно капает. Всё от настроения зависит». «И какое у тебя настроение?» «Рабочие!» – отрезал Максимов. Вика хмыкнула, отстранилась, но руку не отпустила. Поднявшись по лестнице наверх, Максимов намеренно прошёл немного вперёд, прочь от стоянки машин. Припаркованные у выхода из перехода машины стояли либо в службе извоза секс-индустрии, либо в службе наружного наблюдения. Приходилось учитывать, что шум от стрельбы в кафе уже достиг известных высот и кому-то расписали соответствующие задачи. Если судить по отражению в огромных витринах спортивного магазина, Их появление ажиотажа на стоянке не вызвало. Максимов прицелился на самую невзрачную машину в потоке, нервно котящим по Садовому, потом неожиданно для себя изменил решение. «Пошли». Он развернул Вику, обнял за талию и быстрым шагом увёл в тихую улочку. Первый пункт проверки находился сразу за углом. Киоск, Садово практически невидимый. Встав у витрины киоска, боковым зрением контролировал угол дома. Вика притихла, время от времени бросала на максима удивлённый взгляд, а тот делал вид, что изучает сорта сигарет в киоске. «Какие ты куришь?» – спросил он. «Парламент, но у меня есть». Вика похлопала по сумочке. «Тогда пошли». Никто из-за угла дома так и не появился. «Или у них нервы железные, или у меня разгулялись», – решил Максимов. Но предчувствие было, ошибаться я не мог. Острое, словно кто-то прицелился в затылок. Медленно двинулись к Тушинскому рынку. «Ты кого-то заметил?» – прошептала Вика. «В том-то и дело, что нет». Максимов проводил взглядом проехавший мимо потрёпанной БМВ. Срисовал номер, наклейку на заднем стекле и самая важная трещина на левом подфарнике. «Хочешь самурайскую байку?» «Давай», – без особого энтузиазма согласилась Вика. «Только ты расслабься, а то как шило проглотило». Он легко стиснул рукой её талию. «Уже лучше». Слушай, Сидел как-то старый матёрый самурай и любовался цветущей сакурой. Ветер срывал белые лепестки, подбрасывал в тёплых ладонях и бережно опускал на чёрную, свежескопанную землю, словно выкладывал замысловатый иероглиф. На душе у самурая было прозрачно и тихо, как бывает только весенним вечером, когда распускается сакура. И вдруг он почувствовал холодное прикосновение смерти, словно клинок уперся между лопаток. Он моментально вскочил. Меч уже вылетел из ножен, полоснул вокруг себя спасая от коварного удара. Но кругом было пусто и тихо. Только мальчик-слуга замер на пороге дома. Самрай никнул стражу, они обшарили весь сад, а потом и дом, но никого и ничего не нашли. Самрай сел и загрустил, подумал, что стал слишком стар, чтобы следовать путём воина. Чутьё на опасность впервые подвело его, сыграв злую шутку. Выбор был неутешительный. Либо рано или поздно стать посмешищем, прилюдно испугавшись собственной тени, либо уйти, не дожидаясь позора. Как и полагается, он выбрал последнее. Уже хотел позвать слух и приготовиться к обряду харакири, но тут со слезами на глазах пришёл мальчик-слуга. Помолял простить его. В саду, бросив взгляд на хозяина, отрешённо созерцавшего лепестки вишни, мальчик подумал, как легко убить самурая, стоит только метнуть копьё. Глаза у Вики разгорелись. Максимов был уверен, что она не только живым воображением художника увидела картину, но почувствовала тонкий и ускользающий, как запах цветной вишни, аромат иной жизни. Крылья её маленького носа нервно вздрагивали. «А разве так можно?» «Конечно», – кинул Максимов. Рассказывать о том, как тренируется чувство врага, не собирался. Но с удовольствием отметил, что вкус к опасности у неё есть. Не банальная тяга к приключениям, что проходит с возрастом, а именно вкус с которым надо родиться. «Жить надо с кровью на губах», как заклинание произнесла она. Кончик языка пробежал между губ, словно слизывал острый вкус. «Глупости, Вика. Когда бьют по губам, это не романтично, а просто больно», усмехнулся Максимов. «Хорошо, а кого испугался ты?» Вопрос был задан неожиданно. Максимов не успел открыть рта, как в голове родился ответ. Мальчика, умеющего метать шакин Прислушался к себе. Сомнений не было. «Не хочешь, не отвечай», – Вика дёрнула плечиком. «Тогда скажи, ты женат?» «Нет». Такого перехода Максимов не ожидал. Покачал головой. «Урок». Недооценил и сразу же нарвался. «Что ещё интересует?» «У обвинения больше вопросов нет». Вика произнесла избитую фразу с опломбом стервы прокуроши, изнобивших оскомину американских фильмов, и первый рассмеялась «Договорились» подхватил Максимов, подавив себе желание продолжить игру. «Дальше делаешь только то, что я скажу. И без вопросов». Он поднял руку, произравший мимо участник, послушно принял к обочине. Взявшись за ручку дверцы, Максимов трясовал перекресток: Приземистый корпус Тишинского рынка, уголок ресторана «Кабанчик», фалосообразный памятник дружбе народов. Всему и всегда свойственен определённый ритм. пустынна улица жила собственной жизнью. Максимов, неожиданно сменив тип передвижения, ничем её ритма не нарушил. Пропустив Вику первой, сел рядом. Через заднее стекло ещё раз осмотрел улицу. Лишней суеты не заметил. «Куда?» Пожалуй, водитель посмотрел на него в зеркальце. «По Грузинское на Садовое. До парка культуры». Водитель прикинул в маршрут, кивнул. Осторожно переключил рычаг скоростей. Отставник, счастливый дед и дачник». «Бомбит нет от хорошей жизни, сразу видно», – заключил Максимов, скользь осмотрев водителя. «Про нас наверняка подумал не особо лестно. Переживём». Вика попросила разрешение закурить. Достала из сумочки сигарету. Максимов сел в полуоборота, протянул зажигалку. Пока она прикуривала, бросил взгляд назад. Хвоста не было. Откинулся на сиденье, приказал мышцам расслабиться. Вика нащупала его пальцы, сжала. Он посмотрел ей в глаза. Она что-то прошептала одними губами, положив голову ему на плечо. Машина затрясла на брусчатке у зоопарка. Мимо проплыла сталинская высотка. Водитель умело вклинил машину в поток, ещё не набравший скорость после светофора. По Садовому широкой рекой катились огнифар. Их машину сразу же облепили другие. Водитель тяжело засопил. «Кругом враги и самоубийцы», Максим вспомнил фразу, услышанную утром. «И не говори». Охотно согласился водитель. Провел ладони под толстой обожжённой солнцем шеей. До клуба доехали без приключений, если не считать двух резких торможений из-за подрезавших их машин. Шатёр из лампочек над клубом весело разгорался в наступающих сумерках. Стоянка была забита дорогими иномарками. Кто танцы с облизыванием заказывает? А соболь братвой, скорее всего, волыны протирает и мучается непонятками. Кто же так конкретно подвёл под монастырь его пацанов? Грядут серьёзные разборы. Видит Бог, он их сегодня получит. Максимов нехорошо усмехнулся. У клуба выходить не стал. Та в машине проехать дальше. Слушай, а здесь давай выскочим. Он не стал дожидаться ответа удивлённой спутницы. Протянул водителю 50-рублёвую купюру. Притормози здесь, отец. Водитель, пожав плечами, одной рукой вывернул вправо руль, другой взял деньги. Максимов дождался, пока он проверит купюру, толкнул дверцу. Протянул Вике руку, помог выбраться из салона. И дальше что? Вика осмотрелась. «Сейчас мы пойдём немного назад, найдём мою машину». Максим взял её под руку. остальное объясню после. «Скукота!» Вика наморщила носик. «Как бы ни было скучно, пистолетики из сумки доставать не стоит». Максим взрал её локоть. «Не делай удивлённый глаз. Сумочка слишком тяжела для пачки сигарет и дамских мелочей. Ты ей в неё уже весь бок отбила». Вика поправила ремешок сумки на плече. Пошла рядом, стараясь попадать в такт шагом Максимова. «Ты нервничаешь, Макс?» «На Тишинке я заметила, как ты улицу осматривал. У тебя действительно крупные неприятности?» «Сейчас узнаем. Его уже не отпускало предчувствие надвигающейся опасности». Машина ждала там, где он её оставил утром. Фонарь на столбе не горел, пустые тени залегли в переулке. «Плохо дело. Кусты слишком близко, у машины вообще хоть глаз выколи». Знал бы, что фонарь горел здесь вчера, а сегодня его уже раскрошили, послал бы всё к чертям. Слишком явный знак. А теперь что? Не пугаться же собственной тени. Слушай внимательно, девочка. Максима прошёл ещё немного вперёд и остановился. Делаем вид, что расстаёмся. Я иду за машиной. Выезжаю на садовое. У метро парк культуры жду тебя. Белая девятка. Всё. А не кинешь? Она настороженно прищурилась. Нет. – ответил Максимов, хотя именно это и собирался проделать. «Кстати, у тебя лицензия на пистолет есть?» – спросил он, чтобы переключить внимание. «Естественно». Она ответила так, словно речь шла о свидетельстве о рождении. «Да, растут детки». Максимов пригладил чёрный хохолок, торчащий на её короткостриженной макушке. «А теперь шутки в сторону. Сейчас самый опасный момент. Каждый должен отыграть свою роль. Считай, что ты отвлекаешь внимание на себя». Если вдруг кто-то к тебе сейчас полезет, полей раздумывая, родня отмажет. Он притянул её к себе, поцеловал в висок. Всё, иди. Она потерлась о его щёку, вздохнула, пошла грациозно покачиваясь на каблучках. Немножко романтики, немножко особо важной миссии, немножко риска. Должно сработать, решил он, провожая взглядом её фигуру. Прощай, Диана-охотница, дальше каждый сам за себя. В переулке, после яркого света садового, показалось, что наступила уже глубокая ночь. Максимов несколько метров прошагал, закрыв глаза, чтобы они привыкли к темноте. Прошёл мимо машины. Стёкла, двери целы, признаков взлома нет. Мирно помигивает красный глазок сигнализации. Был бы в салоне конвой, не было бы проблем. Лучше сигнализации и капкана одновременно не придумать. Но пёс сейчас наверняка чутко спал, забравшись без разрешения на диван. Максим восстановился, закинул голову, прослабленно свесил руки вдоль тела. Со стороны могло показаться, шёл человек, и вдруг пробило аналитическое настроение. Захотелось звёзд и тишины. На самом деле он ждал. «Если выглядишь как еда, тебя обязательно сожрут», как говорят американские морпехи. «Кушать подано. Давай, не тяни». «Я уже знаю, что ты умеешь выжидать. Ты не бросился на меня в подвале, решил не мешать напарнику». Ты не полез в драку, имея на руках раненого и обезумывшую старуху. Значит, ты знаешь, что в отступлении не позор, а тактический ход. И ещё ты умница. Или ты вёл меня от самого подвала или рассчитал, что я обязательно появлюсь в клубе. Провалилась в кафе, и ты не стал маячить поблизости, а просто пришёл сюда и стал ждать. Короче, ты достойный противник. Ты, как и полагается воину, готов к смерти, но никому не дашь права так просто убивать себя. Начинай, парень, не тяни. Я готов. Он засек движение в темноте. Совершенно беззвучно темнота слева загустела, стала приобретать контуры фигуры человека. Максимов плавно ушёл с линии атаки, качнулся вправо и нырнул вниз, прочертив ногой дугу над землёй. Противник оказался слишком опытным, чтобы попасться на подсечку. Легко перепрыгнув через ногу Максимова, он оказался у него за спиной. Пришлось нырнуть вперёд, кульбитом скачать на ноги. Едва успел уклониться от двойного удара руками. «Слишком хорош для уличной драки. Даже для крутого каратиста из спортзала многовато», – оценил технику противника Максимов. Ожидал, что покажет себя классным бойцом, но не настолько же. Бились беззвучно и яростно. Противник искусно держал дистанцию, работал бесстрастно и чётко. Серия ударов, уклон, опять атака. Максимов ушёл в вязкую защиту, хлёстко отбивал мощные удары, готовясь использовать первую же ошибку. Тянуть не стоило, слишком коварный и опытный попался противник. Ни одного банального хода, сплошная импровизация. Всё, что он проделывал, невозможно было подогнать под известный стили. Максимов блокировал мощный удар коленом в ребра, деланно застонал и разорвал дистанцию. Но, вопреки ожидания противник не рванулся на добивание. Затанцевал вокруг, играючи выстреливая ударами ноги. Едва касаясь тела, моментально отдергивал ногу и тут же хлёстко бил ей в ту же точку. Особого вреда удара не наносили, но должны были морально раздавить, заставить очертяк голову рвануться в атаку. Дразнил, демонстрируя полное превосходство. «Будь по-твоему», – решил Максимов. Всем телом подался вперёд. Противник в прыжке поменял ноги, теперь та, что била в предплечье, превратилась в опорную. Дистанция само собой увеличилась настолько, что Максимов, решив бить кулаком в грудь противника, неминуемо должен был провалиться замереть перед образовавшейся пустотой и нарваться на финальный круговой удар ногой. Но Максимов упал на колено, скинул правую руку, блокируя круговой удар ноги, а его левый кулак уже летел вверх. В ту секунду, когда он должен был поршнем врезаться в пах противнику, Максимов почувствовал тяжесть на правом плече. Невероятным кульбитом противник перелетел ему за спину. Ни хрена себе! Максимов от неожиданности замер. Между лопатками сразу сделал следяно, именно туда сейчас должен был врезаться удар. Максимов оглянулся через плечо заваливаясь на спину. Противник был уже в низкой боевой стойке, руки напряжены, словно растягивал лук. Секунда, и сорвётся сокрушающий удар кулаком в голову. Словно в стоп-кадре замерло лицо, выхваченное из темноты света в дальнего фонаря. «Молодой, сука!» – мелькнуло в голове. В конце переулка, подсвеченный со спины огнями Садуа, возник контур женской фигуры. Оглушительно громко зацукали каблучки. Противник повернул голову. Зашипел по-змеиному. Максимов уловил, как рука противника плавно скользнула к поясу. Пальцы Максимова сами собой нырнули в карман рубашки, разворошили строй сигарет, и ища твёрдое. Нащупал металлический стерженёк, цепко сжал, протянул наружу. У живота противника на фоне тёмной одежды уже искрился клинок. Поплыл вверх, вычерчивая в воздухе серебристую дугу. Ещё мгновение, и он сорвётся в полёт. А женские каблучки стучали всё ближе. Она бежала прямо на нож. Максимов выбросил руку. Шакин хищно взвизгнул в воздухе вошёл в выпрямленную руку противника, точно в сгиб кисти. Пальцы этого дрогнули. Нож выскользнул из них слишком рано. Бестолково закрутившись в воздухе, цокнул об асфальт всего метрах двух, сверкнул золотой искорка и исчез в темноте. Максимов упал на спину. Всем телом оттолкнулся от жёсткого асфальта, рывком оказался на ногах. Противник всё ещё в шоке, едва успел оглянуться. Ударом ребром ступни в затылок Максима мимоходом отправил его в нокаут, а сам прыжком рванулся вперёд. Едва успел. Вика уже выхватила пистолет из сумочки. Поймал её на грудь, подхватил левой за талию, оторвал от земли. Пальцы правой вцепились в пистолет. большим заблокировал взвод, не давая выстрелить, а давила она на спусковой крючок отчаянно. До хруста вывернул ей кисть, вырвал пистолет. Лишь после этого подбросил её в воздух. У Вики вырвался короткий крик, когда он мягко подхватил её ноги. Осторожно опустил её на землю, прижал голову к коленям и зажал рот ладонью. "Дура", выдохнул Максимов. Вика отчаянно затрясла головой. Максимов сильнее вдавил её в свои колени. "Успокойся, пока башку не оторвал". Этого хватило. Убрал ладонь испачканную пачканой помадой и слюной. Вика хрипло задышала, снизу вверх посмотрела на Максимова. "Я... я..." пролепетала она. «Потом расскажешь». Максимов ревком поставил её на ноги. Противник всё ещё лежал, уткнувшись лицом в асфальт, пятки расслабленно вывернуты наружу. Судя по светло-коричневым туфлям, в кафе был именно он. Максимов решил познакомиться поближе, но сначала прижал коленом к земле, завёл руки за спину. Шакин глубоко вошёл в правую кисть. Максимов пока решил не вытаскивать стерженёк из раны, иначе всё вокруг зальёт кровью. Достал из кармана моток тонкого шёлкового шнура. Ничего подозрительного в полуметре шнура нет, а пригодится может для многих полезных дел. Максимов набросил петлю на большие пальцы противника, стянул, обмотал несколько раз. Оставшимся к концу туго перетянул кисть чуть выше раны. На несколько секунд прижал пальцы к сонной артиле противника. Пульс был слабый, но ритмичный. В карманах ничего интересного не нашёл. Проездной на все виды транспорта, немного денег, ключей и документов не было. «А и кто же мы такие?» Максимов перевернул тело на спину, всмотрелся в бескровное лицо. «Лет двадцать. Лицо видно Скулы высокие, лоб высокий, широкий, брови густые, полукруглые, глаза широко посажены. Форма типа ракетка, уголки глаз загнуты вверх. Нос прямой, короткий, широкий». Носогубная линия глубокая, короткая. Губы правильной формы, нижняя чуть выступает. Уголки загнуты вверх. Подбородок острый, раздвоенный. Особая примета – шрам на правом виске. Волосы густые и тёмные. Стрижка а сержант морской пехоты. То есть почти ничего. Всё. Распахнул рубашку на груди и тихо присвистнул. На правой груди у парня красовался маленький черный иероглиф. Колют себе теперь всё, что душе угодно. Мода такая. Но тибетский знак чёрного воина – весьма подозрительная экзотика. Максимов осмотрелся. Переулок никак не отреагировал на произошедший в темноте бой. Тихо и пустынно. Мирно светятся окна. У машины тихо всклипнула Вика. Максимов досадливо поморщился. Достал ключи, нажал кнопку на брелке, снял машину с сигнализации. Почему-то был уверен, что сюрпризов не последует. Не тот стиль. «А почему парень пришёл один, сам расскажет, но чуть позже». Подхватил на руки расслабленное тело, поднёс к машине. «Возьми ключи и открой дверь», – сказал Вике, прислонившись к капоту. Она послушно взяла ключи, долго возилась замком. «Вика, пожалуйста, побыстрее», – мягко потребовал Максимов. «Подъедут менты, а я тут изображаю солдата-освободителя из Трептов парка». Щелкнул замок. «Молодец, а теперь открой заднюю». Вика послушно распахнула дверь. Максимов пристроил парня на сиденье, постарался придать непринуждённую позу. Аккуратно повернул его кисть так, чтобы Шакин не терся к колени. Стряхнул руками, сбрасывая напряжение. «Так, теперь слушай меня, милая». Максимов положил руки на её вздрагивающие плечи. «Ты ничего не видела. Здесь тебя не было. Поняла?» «Да». Её глаза округлились. «Ой, у тебя кровь на губах». Максимов машинально провёл ладонью по губам. Остался багровый мазок. «Ерунда!» – облизнул солёные губы. «Теперь иди домой!» «А?» «Вика, на сегодня приключения кончились!» «Макс!» – она потянулась к нему. «Всё, психологическая хирургия, иначе нельзя!» – решил Максимов. «Иди домой, дура!» – сказал, как ударил. Он оттолкнул её, прыгнул в машину, захлопнул дверь. Мотор послушно заурчал, стоило только повернуть ключ и сразу же заревел на второй передаче. Машина, взвыв покрышками, задом рванула с переулка. Максимов заставил себя не смотреть на застывшую в свете фар фигурку. Круто вывернул руль, ударил по тормозам, развернулся на месте. Фигурка исчезла. Картинка в лобовом стекле в секунду сменилась. Теперь прямо перед бампером плясали огни садового кольца. Максимов не удержался, бросил взгляд в зеркало заднего вида. Ничего, только чёрный провал переулка. Мы в расчёте, Диана-охотница. Жизнь за жизнь. Дальше каждый за себя. Ударил по педали газа, вклинился в поток машин, облизнул губы. Вкус острый, солёный. Вкус смертельной опасности и трудной победы.